«Дело в том, — спокойно произнес друг Том, — что я прекрасно знаю, кто эти мастера, и могу отличить почерк любого из них, и даже рассказать тебе о любом, но мне эти картины сейчас не нужны. Они только отвлекают. Когда мне будет нужно, я вспомню и Сезанна, и даже чем отличается Клод Моне от Эдгара Мане» и, наконец, узнаю характерный стиль вон той точечной картины, принадлежащей неоимпрессионисту импрессионисту Жоржу Сёра. «Негодяй!» — воскликнул рассерженный Кемаль. «Значит, ты все это время притворялся?» «Ничего подобного!» — возразил том «Я действительно считаю, что все это сейчас нам не нужно. Вот когда мы решим наши проблемы...» тогда ты можешь снова сюда приходить на импрессионистов. А если откровенно, то я действительно не понимаю, почему грудастые бабы Тициана или Ренуара, по-разному грудастые, согласен, вызывают такой восторг. Я уже не говорю о совершенно бредовых вещах Гогена. Впрочем, искусство – вещь эмоциональная. Здесь не нужны практические критерии. «Идем отсюда!» — потянул его за руку Кемаль. «Я думал, ты получишь удовольствие, а ты еще издеваешься над этими полотнами. А я думал, что мы пришли сюда спокойно поговорить». «Идем, идем!» — позвал его Кималь. «В левом крыле здания есть такой своеобразный римский музей под стеклянной верандой. Там можно спокойно посидеть и поговорить». «Тогда идем!» — согласился Том. «Но не говори мне, что тебе нравится еще и скульптуры древних, а то я подумаю, что ты решил переквалифицироваться в музейного эксперта. А тебе это нельзя. Ты у нас миллионер». «Плебей!» — покачал головой Кемаль. Через пять минут они сидели на скамье, и Том деловито рассказывал о своем плане. «Главное, чтобы они засуетились». Пусть начнут нервничать, искать шпионов, следить за нашим шведским другом. Здесь нам важно не ошибиться. И самое важное, чтобы ты был вне игры. Все должен проводить я один, чтобы в случае необходимости исчезнуть и отрубить все концы. Это колоссальный риск, возразил Кемаль. Ты понимаешь, на что именно идешь? «Тогда давай свое предложение. Тебе самому выходить на Сюндема просто нельзя. Он тебя не знает. И не поверит тебе никогда. А потом мы не знаем, как его используют наши. Может, в темную. Он только выполняет роль почтового ящика. Тогда он тем более не поверит тебе. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул тималь Давай еще раз прогоним ситуацию. Думаешь, у тебя получится? Должно получиться. В крайнем случае я могу попросить помощи у нашего резидента. И просто уехать из страны. Я связной, Кемаль. Твой связной, поправился Том. Моё дело обеспечивать безопасность при прохождении твоих сообщений. И надежную связь. А теперь я ее не могу обеспечить. «Значит, я обязан проверить линию связи». «Во время войны связисты, тяжело раненые, видя, что у них обрыв на линии, брали концы проводов с зубы и пропускали через себя. Так и умирали на этих проводах, но обеспечивали связь». «Откуда ты знаешь?» — спросил Кемаль. «У меня отец погиб именно так», — глухим голосом ответил Том. «Во время войны погиб». Мой тоже погиб во время войны. Неожиданно для себя сказал Кемаль. Ладно, пора уже кончать дискуссию. Пойдем лучше куда-нибудь пообедаем. Я умираю от голода. Но ты согласен на мой вариант? Настойчиво спросил Том. А у нас есть другой выход? Вместо ответа спросил Кемаль. При любом раскладе нужно выходить на твоего шведа. Хотя мне твое предложение совсем не нравится, Том. Глава 20 В этот день они собрались вместе. Шервуд и Эшби представляли Центральное разведывательное управление. Блант и Хэшлим – английскую разведку. А Кевану находился на совещании как представитель ФБР.